Глава восьмая. Отчаянные действия смелого Чебурашки. И вот уже второй день крупный эфир матча господин Алигейте Сан и его верный друг и переводчик мистер Чебурах Шах Сан находятся в небольшом бунгало-офисе и ждут клиентов. На крокодиле Гене длинный и светлый, выгоревший от жаркого африканского солнца парик. Гена неузнаваем. Он в светлом, почти белом костюме сидит за письменным столом. Рядом лежит роскошный, практически не ношенный пробковый шлем, мечта колонизатора. Гена для экзотики слегка почернен гуталином. Переводчика Чебурах Шахсана тоже узнать невозможно. У него в носу золотое кольцо, в ушах золотые серьги, а на голове что-то вообще неведомое. Это индийская челма со вставленными в нее индейскими перьями. Как вы думает? Мистер Алигейта обращается Чебурашка к Чебурашкам Гене на чистом африканском языке. Наша клиентта скоро появится. А я почём знает? отвечает ему Гена на чистом зулуском. Ой, Гена, смотри, что у тебя на руке. Это была красная повязка дружинника. Гена немедленно снял её и положил в нагрудный карман. Чуть-чуть не попались, отметил Чебурашка. В милиции надо быть особенно внимательным. И тут в бунгало офис зашли два человека. За версту было видно, что это не обычные, а бандитские клиенты, по стрижке, по повышенной кожаности и по манерам. Эй ты, лопоухи, кто тут из вас будет Олегота? Не Олегота, а Олегейта, поправил Чебурашка. Ну да, кто тут из вас Олегейта? Вот он сидит перед вами. Это чучело с волосами? Сам ты чучело с волосами, ответил ему Чебурашка. Хотя это чучело было наоборот очень коротко стриженным. Это был сам атаман таракан. Вместе с ним для деловых торговых переговоров прибыл его знаменитый партнёр-подельщик Жулик Хлоп с огромным портфелем в руках. Сколько он возьмёт фотоаппаратов? спросил таракан. Чебурашка перевёл крокодилу на понятный ему язык: Трам-трарам, фута параита, сколькойта? 500, ответил на чистом зулуском мистер Алигейта. Бандиты удивились. Он что, по-русски понимает? Цифры по-африкански произносятся как и по-русски, объяснил Чебурашка. И он немного понимает. А лапша у него есть? Причём тут лапша? удивился Чебурашка Сан. Лапша это деньги, объяснил хлоп. У нашего паша Всегда есть лапша, вдруг заявил Генна. Он открыл сейф, стоящий рядом у стола, и показал негоциантам большую пачку долларов. Примечание: негоциант коммерсант, ведущий крупные торговые дела. По рукам, сказал таракан. К вечеру мы доставим товар. Да, сказал Генна. Ему стало жарко, и он достал из нагрудного кармана носовой платок и стал вытирать им лоб. А накладная у вас есть? спросил он таракана. Таракан почему-то переменился в лице. Накладная? Конечно, есть. А ну-ка, хлоп, предъяви господину накладную. Хлоп внемедленно достал из портфеля большую резиновую кувалду и со всего маху стукнул Гену по лбу. Хотя кувалда была резиновая, Гене показалось, что она чугунная, и он потерял сознание. Он лежал без сознания, а шишка на лбу всё равно обидно вырастала. Таракан тем временем вытащил из сейфа пачку долларов и направился к выходу. Хлопс схватил Чебурах Шахсана за шкирку, сунул его в свой большой портфель вместе с Кувалдой и тоже рванул вперёд. Бежим! Преступники выбежали на площадь перед бунгало, остановились, раздумывая. И тут произошло нечто совершенно неожиданное.